Глава вторая На ярмарке мы сильно задержались, споря о выборе подарка. Так и не придя к единому мнению, мы с Ладой проводили Люмин домой в противоположный от нас район, а сами решили пойти пешком через весь город и обсудить имеющиеся варианты. Очень забавной показалась идея подарить Паулу, увлеченному животным миром Тоуле, муравейник. В том виде, в котором мы узрели всю жизнедеятельность розовых муравьев, он не годился, но если сделать высокий прозрачный контейнер, засыпать его разноцветным грунтом, станет настоящим предметом искусства. Чтобы подарок получился уникальным, я даже предложила скрестить розовых муравьев черными. Хоть это и была не совсем моя специфика, но при должном усердии можно было бы провернуть. Лада поддержала. Люмин мы написали об этом в чате, когда вернулись домой. А чтобы та не слишком сомневалась в эффективности задуманного, Лада просто поставила ее перед фактом в своей фирменной манере, не терпящей пререкания. «Подарок определен. Заказ сделан. С тебя пятьдесят кредитов». «Что стоит половина моих карманных?» — возмутилась Люмин. «Если уж Дарья отдала свои карманные за фазис, тебе остается поверить, что подарок хорош. Учи свою органику!» Завершила чат Лада. Я лишь посмеялась над коммуникатором и не стала вступать в дискуссию. На самом деле Люмин с неприязнью относилась к насекомым, особенно к мурамьям, с тех пор, как они покусали ее на лабораторном занятии. Она потом еще несколько дней ходила с опухшим пальцем и жалобно сдвигала бровки домиком, когда кто-то спрашивал ее о случившемся. Сегодня Люмин больше не спорила. 50 кредитов для меня – это действительно много. Но не так, как приукрасила Лада. Однако для семей Хворостовых и Гао вполне приемлемая сумма. Просто Люмин была еще и крайне бережлива.